Глава 33. Я металась по маленькой комнатушке раненым зверем. Колотила в дверь, в стены, швыряла на пол всё, что попадало под руку. Окон тут не было, иначе и их разбило бы. Я охрипла, пытаясь дозваться хоть кого-то. Попытаться поговорить, объяснить, донести проклятую истину до нужного человека. Как же я сейчас ненавидела всю эту криминальную мафию. Тимура, его подельников, Андрея, всех тварей, связанных с ними. Что они за нелюди такие, возомнившие себя богами? С чего решили, что имеют право распоряжаться и играть человеческими жизнями? Стравливать, угрожать, сажать на наркоту, убивать? Ненависть бурлила в груди, подобно лаве действующего вулкана. Обжигала до костей, шипела, разъедая грудную клетку. Я не смогла вырваться из лап двух здоровых мужиков, которые привезли меня сюда. Как овечку на заклание, А когда увидела в руках одного из них шприц с жидкостью, предназначенный успокоить меня в экстренной ситуации, едва справилась с подступающей истерикой. Чудом удалось не допустить худшего. Убедить их не колоть мне всякую дрянь, аргументируя тем, что я жуткий аллергик на большую часть сильнодействующих препаратов, и они рискуют отправить меня на тот свет раньше, чем начнется бой. Да какой там бой? Банально до приезда скорой помощи. То ли я хорошо играла, то ли судьба сегодня решила выделить мне чуточку везения, но уловка сработала, и охранник с водилой все-таки поверили. Переглянулись между собой, засомневавшись. Пара выдуманных историй о том, как меня откачивали после неудачных экспериментов, рассказанные почти скороговоркой, испуганные глаза, я окончательно убедила их не колоть мне всякую дрянь. Я продолжила вышагивать по своей коморке. Время остановилось. Замерло в определенной точке с целью свести меня с ума ожиданием предстоящего кошмара. «А каково сейчас Саше?» Он согласится на такие условия или уже согласился? У него была альтернатива. Может быть, есть еще хотя бы маленькая возможность переиграть сценарий, откупиться деньгами. Черт, черт, черт. На языке растекался неприятный горький вкус. Меня тошнило от мыслей, от плохого предчувствия, от безысходности. Может быть, я успею поговорить с Тимуром до боя? Как-то уговорить или в моей жизни чудеса не предусмотрены? А что будет со мной, если Саша проиграет? Меня отдадут как вещь этому Рустаму? Столько вопросов и ни одного ответа. А внутри всё сжимается тугим узлом, душит, заставляет кусать губы до крови, впиваться ногтями в ладони до красных отметин. Нет ничего хуже ожидания. Ожидания озвученной смерти. Потому что только чудо может спасти сегодня Сашу на ринге. Только чудо. Я обхватила голову руками, сдавила виски. «Не думать об этом, Ника. Слышишь, не думать!» Я снова попыталась привлечь к себе внимание. «Хоть кого-нибудь», тарабанив закрытую дверь со всей силы. «Откройте! Пожалуйста! Умоляю!» И словно услышав, наконец, мои молитвы, вопли, за дверью послышались шаги. Звук проворачиваемого ключа, щелчок замка, и на пороге появился незнакомый мужик. Остановился, разглядывая меня странным равнодушным взглядом, оценивая, как товар на рынке. «Пошли!» Бросил тихо, кивая в сторону коридора. Дёрнешься или заорёшь? Стреляю в ноги, без предупреждения. Всё поняла? Куда вы меня ведёте? В зал. Мне нужно поговорить с Тимуром, срочно. Это очень-очень важный вопрос жизни и смерти. Так к нему и идём. Бой начался. Шевелись. К «Как начался? Уже? Уже, красавица, вперёд!» Он не сильно толкнул меня в плечо, подстрекая двигаться быстрее. Только вот если ещё минуту назад я мечтала выбраться отсюда, взывая ко всем святым, то теперь ноги отказывались идти, одеревенели, и ужас ковал всё тело пониманием того, что не успела. Поздно. Ненавистный час x настал, а я так и не смогла ничего изменить. Каждый шаг давался с трудом, как насилие над собой. А следом тяжёлой поступью шёл сопровождающий, периодически тыкая в спину заряженным стволом. Я слышала его шумное дыхание, несмотря на то, что стук сердца, отдающийся набатом в голове, заглушал все звуки, но это мерзкое сопение с покашливанием просачивалось в уши. Било по нервам, мешало сосредоточиться. Как напоминание о том, что бежать некуда. Сзади тупик, бежалостный цербер и заранее приготовленные для меня пули. Глупостям здесь не место. Мы прошли коридор, спустились на цокольный этаж и вышли в зал, где уже гудела толпа. Фоном, словно я находилась под водой, до меня доносился посторонний шум. Перед глазами мелькали люди, большая часть мужчины, но кое-где мелькали и женские фигуры. Суетились, размахивали руками, привлекая внимание, жестикулируя, пытаясь что-то донести тем, кто находился на ринге. Небольшой пятачок, выделенный для бойцов и огражденный канатами. Гораздо меньше, чем я себе представляла. По всему периметру зала здоровенные амбалы охранники с отмороженными лицами и звериным взглядом, мимо которых и муха не пролетит, готовые скрутить любого, кто помешает любимому развлечению жестокой толпы. Я споткнулась на ровном месте стоило мне увидеть Сашу. В углу ринга, хмурого, сосредоточенного, на обнаженном до пояса загорелом теле в свете прожекторов можно было разглядеть каждую мышцу. Мощное тренированное тело, словно вылепленное скульптором по идеальным параметрам, приковывало взгляд. Ведущий что-то пафосно выкрикивал, обращаясь к зрителям, умело зажигая публику. Меня ощутимо толкнули в бок, заставляя выскочить чуть ли не на дорожку к ведущему. «Вы готовы? Но это еще не все. Сегодня, помимо призового фонда, у нас приготовлен небольшой сюрприз». Громыхнул он, а я снова ощутила кожей спины холодную сталь пистолета. «Насколько нам стало известно, оба наших бойца очарованы красотой вот этой девушки. Хороший вкус у ребят, не правда ли? Да и много ли кто из вас отказался бы от такой королевы?» Толпа одобрительно засвистела. «Да, согласен. В какой-то мере я им тоже завидую. Поэтому сегодня будет непростой бой. Эта нежная роза достанется победителю!» Прозвучало, как удар хлыста. Я дернулась вперед, не в силах молчать и дальше смотреть за этим театром абсурда, как меня резко сжали под ребрами, сдавили и развернули к себе. Тимур. «Я же обещал тебе, что вы, Саша, ещё увидитесь сегодня!» «Я своё слово держу!» Растянул губы в наглой ухмылке. Взгляд мутный и разговаривает, медленно растягивая слова. «Останови бой!» «Саша, после травмы, перелом ребер, Тимур, я не шучу!» Вцепилась в ворот его рубашки. Не тратя время на споры о совести, а его хваленном «держу слово, честности и прочем». Я уже поняла, что для него все это всего лишь пафосные выражения. Желание пустить пыль в глаза собеседнику, искусственно завысить уважение к себе в чужих глазах, а по факту – пустой звук. Мужчина склонил голову на бок. «Я знаю», – припечатал убийственным равнодушием «Что? Так ты специально? Ты…» Выдохнула поражённо, не веря собственным ушам и всё ещё наивно надеясь увидеть хоть какую-нибудь реакцию, достучаться до его человечности. «Брось, куколка! Саша, мужик!» И не с такими травмами выходил на ринг. У него было время восстановиться, так что всё по-честному. Я вырвалась, залепив ему пощёчину со всех сил, и тут же оказалась скручена и к мужскому торсу без возможности дёрнуться. Железной хваткой. «Смотри, сука, и наслаждайся!» — прошипел Тимур, разворачивая мое лицо в сторону ринга. Энергичная музыка, грянувшая из колонок, заглушила человеческие голоса. Хотелось кричать, орать, звать на помощь, только вряд ли бы меня кто-то услышал сейчас. Все заняты предвкушением предстоящего шоу. Всем плевать. Все слишком ждут зрелища, чтобы отвлекаться на недостойные их внимания мелочи. «Посмотри на него. Видишь, как горят глаза? Он порвет любого за тебя. Я сделал правильную ставку». лился мерзкий голос рядом с ухом. А я и так искала взглядом Сашу. Дышать становилось всё труднее, а когда встретилась с тёмным взглядом, и вовсе в воздухе кончился кислород. Я видела даже с расстояния нескольких метров беснующуюся ярость в любимых глазах. Ощущала бьющие на отмашь эмоции. Желание убить, разорвать Тимура и всех его поддельников на части, голыми руками, сломать им шеи одним точным движением. Возможно, Саша и согласился на этот бой с намерением проиграть, уступить сопернику, позволяя тому закрыть личный гештальт, но не учел того, что такие люди, как Тимур, никогда не играют честно. И, возможно, оказался не готов к такому повороту событий. Удар гонга заставил вздрогнуть. Прошел морозом по коже и подкосил ноги Противник ничуть не уступал саша Такой же высокий, широкоплечий, маскулистый С темным коротким ежиком волос и раскосыми глазами С горящей ненавистью в глубине зрачков Он сразу ринулся в наступление, обрушив на соперника град ударов От него исходила агрессивная энергия лидера, не привыкшего проигрывать, и сейчас он был полон решимости это доказать. Сердце замирало и переставало биться всякий раз, когда Саша пропускал выпад. Я видела, что он ушел в глухую оборону, выжидая, когда противник допустит ошибку, раскроется и тогда одним точным приемом завершит схватку. Удар, еще удар. В какой-то момент Рустаму удалось свалить Сашу на пол, но тот быстро поднялся на ноги. Я впилась ногтями в ладони, не чувствуя боли. Каждый нерв, каждый мускул во мне казалось... Натянулся до предела. Я вся превратилась в тонкую звенящую струну. Мир сузился до размеров ринга, где двое сильных самцов боролись не на жизнь, а на смерть. Я бы хотела закрыть глаза. Не видеть всего этого ада, не слышать гула толпы. Очнуться в своей постели, обнаружить, что это всего-навсего дурной сон, кошмар. новые. Реальность никуда не хотела исчезать, жестоко напоминая о себе. Саша пропускал все больше и больше ударов, движения становились смазанными, неточными. Один глаз распух, из рассеченной брови струилась кровь. Боже, этот раунд когда-нибудь закончится? Или они дерутся до победного конца? Сколько уже прошло? Минута? 310 Прозвучал звуковой сигнал, оповещая о перерыве. Я выдохнула, ощущая, как немного отпустила, и ноги подкосились, становясь ватными. Минута. У Саши всего минута, чтобы глотнуть воды, обтереть потное лицо полотенцем, задержаться долгим странным взглядом на мне, шепнуть разбитыми губами что-то в сторону Тимура и снова ринуться в бой. Это страшно. Очень страшно присутствовать на таком жестоком зрелище, зная все нюансы, понимая, что игра нечестная заранее, а ставки слишком высоки, чтобы проиграть, и не имея возможности хоть чем-то помочь. Только наблюдать и молиться. Сколько еще у Саши сил, чтобы продержаться? Выдержки, стойкости, внутренних резервов. Он ведь не железный». Противник наступал все сильнее, теснил. Рустам тоже получал, но гораздо меньше и выглядел свежее. Вряд ли Саша сейчас дрался в полную силу, только знал ли об этом соперник. Я вспомнила все молитвы, какие знала, мысленно умоляя ангела-хранителя помочь. Защитить, уберечь, сохранить. Спаси и сохрани. Я повторяла эти слова как мантру снова и снова всотый раз, вкладывая надежду, веру, душу в них. Шептала, вздрагивая всем телом каждый раз, когда Саша не успевал закрыться или увернуться. Кусала кожа нажат кулаках, затыкая рвущиеся наружи рыдания. От напряжения меня снова начало тошнить. В ушах звенело, глаза болели от яркого света прожекторов. «Пожалуйста, Саша, Сашенька, Господи, помоги ему». Я внезапно осознала, что не боюсь проигрыша в том плане, что достанусь какому-то незнакомому мужику в качестве трофея. Я вообще об этом не думала. Сейчас меня трясло от мысли, что здесь и сейчас, на моих глазах, могут убить дорогого мне человека. И именно теперь, когда мы почти выяснили все мучащие годами нас вопросы, когда всплыла уродливая правда наружу, и стало понятно, кто на самом деле виноват в нашем разрыве. В тот момент, когда мы почти простили друг друга, я внезапно осознала, что все было зря. Зачем тогда я узнала страшные тайны прошлого? Для чего мне откровение о предательстве Андрея? К чему все это, если один точный удар может навсегда отнять у меня Сашу, а у детей отца? И словно в подтверждение этой мысли, Рустам сделал обманный выпад, путая соперника, заставляя ослабить оборону и следом впечатал кулак прямо в грудную клетку. С размаха, мощным ударом. Я охнула, пошатнулась, сердце прекратило биться, когда Саша согнулся, почти пополам отлетая к канатам. «Нет, нет, нет, только не это, пожалуйста!» Срывая голосовые связки, захлебываясь солеными слезами, и время остановилось в этой точке. застыла горячей обжигающей лавой. Секунды, казавшиеся вечностью, отсчитывались одна за другой, пока Саша приходил в себя. Поднял голову, вновь поднимаясь на ноги. Я выдохнула, понимая, что просто не дышала всё это время. Забыла, ощущая каждой клеточкой, каждым нервом его боль. «Остановите бой! Остановите! Остановите!» Кричала, что есть силы, рванув к рингу, забыв напрочь о чувстве самосохранения. Но, увы, меня заткнули почти сразу же. Закрыли рот огромной ладонью, скрутив по рукам и ногам. А следом, пытаясь безуспешно прокусить эту самую ладонь, я краем глаза увидела, как Саша снова пропустил мощный удар в голову, но в этот раз словно не почувствовал ничего. Пошатнулся и тут же ответил точным апперкотом, отправляя противника в нокаут. Толпа взревела, полностью увлечённая зрелищным шоу, и абсолютно не заметила появление странных людей в чёрных масках, резво вырубающих охранников по всему залу. А когда заметили, было уже поздно. Бойцы чётко отцепили периметр, блокировав выход. Я не знала, радоваться мне или рыдать. Мне вообще откровенно было плевать, кто они и с какой миссией здесь. Единственное, что сейчас волновало — Саша, который, теряя силы, медленно опускался на колени, буквально ввалился на пол, явно теряя сознание. «Ника!» Прорезал гул голосов знакомый голос. Меня тут же отпихнули, как заразную, грубо толкнув вперед. «Стас, господи, Стас, помоги!» зарала что есть силы. Бросилась к рингу, перелезая через канаты, не замечая ничего и никого вокруг, только бездыханное тело любимого мужчины в неестественной позе. И горькое понимание, что он все-таки выиграл. Но какой ценой?